Бабанюся вернулась? Наверняка вернулась. Ну скажите, что да. Анна смотрела на меня с видом ребенка, которому был обещан торт в честь дня рождения, но тот в последний момент могли заменить на пирожки с мясом. Вернулась, ответила я. Я так и знала. Не могла она пропасть с концами. Воскликнула Анна, едва не подпрыгивая на стуле от восторга и желания узнать продолжение истории. А когда? Почему? Кто ее нашел? Исходив всех соседок, кинув клич на рынки, в церкви, у соседок, в поисках бабы Нюси, я не знала, чего ждать. В какой-то момент даже свыклась с мыслью, что, возможно, и не очень нуждаюсь в няньке, поскольку совсем научилась справляться. Только по вечерам заедала тоска. Я хотела работать, и банально требовались деньги. Илья, заработав приличную сумму на проекте, очень быстро сумел этой суммой распорядиться. Отдал часть денег маме на ремонт дачи. Там давно сбоил водопровод, трубы требовали замены. Но Ирина Михайловна решила отложить ремонт на потом, а вместо этого построить беседку, о которой, как оказалось, всегда мечтала. И построила. Беседка, выкрашенная в задорный желтый цвет, смотрелась неуместно рядом с туалетом, выкрашенным в желто-зеленые цвета. Илья уговорил меня съездить на дачу. Не знаю, что на меня нашло, но я согласилась. Ради Насти. Чтобы она хотя бы глотнула свежего воздуха. Да еще Ирена Михайловна позвонила, что делала в исключительных случаях, и попросила нанести ей визит. Она вырастила кинзу на собственной грядке, помидоры в парнике. Огурцы, правда, купила на рынке. Мечтала угостить меня салатом. И, естественно, продемонстрировать беседку. Илье было хорошо, я это видела. Планировалось, что мы переночуем на даче, а утром вернемся в город, как выспимся и спокойно позавтракаем. Но уже через десять минут пребывания на даче со столь любимой свекровью и мужем я готова была сбежать куда угодно и как угодно. Да, в том месте, где я выросла, в поселке на берегу моря, понятие дачи отсутствовало в принципе. Я не могла понять, в чем прелесть подмосковных сосен, грязной мелкой вонючей речушки, неспелых помидоров зудящих комаров, которые покусали не только меня, но и Настю. Дочь плакала, а на ее ножках раздувались все новые красные следы от укусов. У меня начал болеть живот. Я хотела в туалет и спросила у мужа, где у них принято справлять нужду. «Мне было лет 12, когда я его покрасил», торжественно сообщил Илья, с гордостью показывая на деревянное сооружение во дворе, служившее отхожим местом. «Да, потом туалет появился и в доме», но уличные решили не сносить, а использовать для крайних случаев. Крайние случаи происходили часто. Теплый туалет в доме засорялся, и в ожидании сантехников все бегали в уличный. Илья, увлекавшийся футболом, покрасил туалет в цвета любимой команды, и за все годы краска не смылась, лишь поблекла. Аккурат рядом с туалетом Ирина Михайловна и поставила беседку. Можно сказать, дверь в дверь, стена к стене. Я пошла в уличный туалет и поняла, что надо уезжать немедленно. Живот крутило, мне было плохо. Между щелей я видела свекровь, которая шла к беседке. Естественно, я ничего не могла поделать с собственным организмом. Мне стало совсем нехорошо. Я оставила рыдающую от укусов Настю в коляске и пошла в дом. Второй этаж оказался под потолок завален хламом, старой мебелью, игрушками, посудой, вещами. Туда даже невозможно было зайти, без страха, что на голову что-нибудь не свалится. Я перекладывала вещи, чтобы освободить диван, на который собиралась прилечь, и автоматически откладывала в сторону сломанные предметы мебели, вещи, которые даже на тряпки не годились. — Ты тут решила навести порядок? — спросила свекровь, поднявшись. — Нет, просто пытаюсь очистить место. А вам все это точно нужно? Я показала на внушительную кучу вещей. «Это память! Моя память!» Заломывая руки, воскликнула свекровь и вырвала из моих рук вышедшую из моды лет пятьдесят назад и не имевшую ни малейшего шанса вновь стать модной сумку со сломанным ремешком и застежкой. «Ну зачем вам эта сумка?» — допытывалась я. «Ты не понимаешь, потому что тебе не хватает образования. Ты не чувствуешь природу вещей!» — кричала свекровь. «Да по мне так у вас просто срач!» а вы пытаетесь выдать его за музей. Я оставалась категорично. «Ты выросла в хлеву, поэтому не в состоянии отличить антикварную вещь от дешевки», стояла на своем Ирена Михайловна. «Зато я знаю, что и в хлеву надо мыть полы». Своеобразные представления свекрови о чистоте не переставали меня удивлять. Всегда тщательно следившая за внешним видом, не позволявшая себе выйти даже в магазин без маникюра и укладки, Ирина Михайловна полы мыла, дай бог, раз в месяц, да и то, если подошва тапочек начинала липнуть к полу. Безупречно отутюженные блузки висели в шкафу, на котором лежал как минимум годовой слой пыли. Мою свекровь беспокоил неудачный тон краски для волос, но ей было наплевать, что окна в квартире настолько грязные, что уже не пропускают дневной свет. Я была приучена к порядку. Во время спортивных сборов Дем Димыч лично ходил по комнатам и проверял качество уборки. И если видел разбросанные по комнате вещи или незастеленную кровать, мог отправить зубной щеткой чистить унитаз. Кстати, из своего спортивного детства я вынесла и ценное знание: зубной щеткой можно очистить что угодно. Самые трудновыводимые пятна исчезают. Если у вас есть всего один комплект формы для соревнований и никаких спецсредств, которые могут вытравить и очистить пятна пота и крови, вы меня поймете. Перекись водорода – военное средство от всего, включая пятна. Перекисью мы могли хоть залиться. От похмелья – две капли на литр, от порезов ссадин наружно, от грязных окон – тоже перекись свекровь, у которой даже для дачи имелся отдельный гардероб с непременными шляпами разных цветов и фасонов, устроилась в кресле в новой беседке, сложила на груди руки и задремала. Илья, налюбовавшись туалетом, пошел в сарай в поисках мангала и шампуров. Я стояла с Настей на пороге дачи и не понимала, как выдержу до завтрашнего утра. Настя закапризничала, и я пошла по участку, чтобы ее отвлечь но тут же зацепилась за какую-то корягу и чуть не рухнула. И вдруг расплакалась. «Со мной, как и с любым человеком, так бывает. На пустом месте из-за ерунды становится так плохо, что боль выходит лишь со слезами, которые не поддаются контролю». «Ты чего?» — спросил Илья, но без особого волнения и интереса. Он разглядывал проржавевший мангал, который достал из сарая, и, видимо, гадал, сможем ли мы пожарить мясо. «Мяса у нас все равно нет», — напомнила ему я. «Как и еды для Насти. Твоя мама сказала, что ничего брать не надо, я и не взяла, а у нее даже овсянки не нашлось». «Она солянку сварила. Всегда, когда мы на дачу приезжаем, мама солянку варит», — ответил Илья. «Ну да, и Настю я тоже солянкой накормлю», — хмыкнула я, продолжая плакать. «Сейчас съезжу в магазин, куплю тебе овсянку. Чего ты сцену закатила?» Илья вытащил из сарая старый велосипед и стал разглядывать ржавую цепь. «Я думала, почему все еще считаю мужем человека, который называет мое состояние, закатила сцену и не испытывает даже легкого беспокойства? «Давай мы вечером уедем, пожалуйста», — попросила я, стараясь прийти в себя. «А смысл было приезжать? Мама так рада, что нам с ней удалось тебя уговорить». «Просто у тебя дачи никогда не было, вот ты и не понимаешь». «Илюха, это ты?» Какой-то мужик на мопеде, который он сам явно считал крутым мотоциклом, зарулил в калитку. «Здорово. Мил, это Женек, друг детства и сосед по даче. Слушай, а в магаз сгоняем? Хотели шашлык сделать, а мясо забыли. И мангал ржавый». «Так без проблем. Поехали». Илья посмотрел на меня так, как смотрит ребенок на мать, прося разрешения погулять. И мать хоть и не хочет, вынуждена отпустить. Потому что если запретит, то все, обида на всю жизнь. Сын обязательно скажет, что мать его опозорила перед друзьями, и вообще он уже взрослый. «Конечно», — сказала я, — «овсянку не забудь». Илья вернулся через два часа, без мяса, без овсянки, зато пьяный в хлам. Он прошел в дом и рухнул на кровать. «Отлично!» — буркнула я. Но до этого я успела найти у свекрови старую банку, на дне которой распознала нечто похожее на манку. Оставалось надеяться, что у Насти не начнется понос от такой каши. Не знаю, что произошло бы дальше, но, видимо, сама судьба в тот день была на моей стороне. Я почувствовала запах аммиака, а, попросту говоря, говна. «Чем пахнет? Тут всегда так?» — спросила я свекровь. «Нет, конечно, что ты выдумываешь?» — ответила та, но тоже стала принюхиваться. «Наверное, с соседнего участка несет». Но несло явно с нашего, и запах усиливался. Я вышла во двор и дошла до уличного туалета. Позади сооружения находилась выгребная яма, прикрытая кусками шифера, которая и источала запах. «Мне кажется, яма переполнилась, а вы давно не вызывали осенизаторов. Такое может быть?» — спросила я свекровь. — Ты уже не знаешь, к чему придраться. Тем туалетом давно никто не пользуется. Как могла яма переполниться? — Посмотрите сами. — Даже не собираюсь. Мне не пахнет. А ты злишься на Илью, вот злость и срываешь. Ну и что с того, что мальчик со старым другом повидался? — Он не повидался, а нажрался. — Вместо того, чтобы привезти еды для жены и дочери. — Ну и что? — Должен человек расслабиться. Илюша и так без продыху работы Света белого не видит. Ты — и дочь, семейные заботы. — Ирена Михайловна, у Ильи нет никаких забот. Он жил у вас, если вы забыли. Работы давно не было. Как меня и Насти в его жизни. — Откуда в тебе столько злости? — ахнула свекровь. — И не говори, что тебя без еды оставили. Я с утра у плиты стояла, солянку для вас варила. Все бы закончилось скандалом, если бы в дверь не постучала соседка. «Ирка, у тебя, что ли, говно протекает?» Ирена Михайловна переменилась в лице. «А я даже рот открыла. Неужели мою свекровь кто-то называет Иркой, а не Иреной? И она это терпит!» «Ирка, ты сдурела? Еще и дитё тут говно нюхает!» Соседка подошла к Насте, достала из кармана фартука сушку и протянула ей. Настя вцепилась в сушку и тут же начала грызть. «А это твоя невестка? Нормальная девка. А ты ее описывала, будто у нее три ноги и горб», — продолжала женщина. «А можно мне тоже сушку?» — вдруг попросила я. Даже не знаю, с чего вдруг. Просто поняла, что до одури хочется есть, и за сушку жизнь отдам. «Ирка, ты опять свою солянку кислючую наварила, небось?» — спросила соседка выдавая мне из кармана фартука несколько сушек, в которые я вгрызлась с не меньшим энтузиазмом, чем Настя. — Так я тебе давно говорила, что ее жрать нельзя, и девку голодом уморила. Илюха, что, опять набухался с Женьком? Ирина Михайловна, поджав губы, молчала. — Ладно, я пойду говновозку вызову, а ты своего Илюху в чувство приведи. А ты со мной пойдешь, собирайся давай. Я была готова через две минуты. Сумку разобрать, к счастью, не успела. Ирина Михайловна делала мне знаки, что я должна задержаться, она хочет со мной поговорить, но я послушно пошла за женщиной. Соседка, имени которой я так и не узнала, накормила меня, Настю, помыла и перепеленала ее. А потом еще один вызванный по тревоге сосед отвез нас домой. Мы с Настей спали всю дорогу, и я даже не помнила, как поднялась в квартиру. Утром я долго не могла понять, где нахожусь. Всю ночь мне снились кошмары. Будто я вместе с Настей тону в грибной яме, а Илья стоит над нами и не собирается вытаскивать. Но проснуться меня заставили другие, очень знакомые запахи. Я села в кровати и вспомнила, что сбежала с дачи, оставив пьяного мужа, свекровь явно меня проклинающую, и саму дачу, которую вот-вот должно было затопить дерьмом. Но самое ужасное... В комнате я находилась одна. Я настолько привыкла, что сплю с дочерью, что она всегда лежит рядом на моей кровати, что чуть не умерла от ужаса. «Настя!» — закричала я, будто дочь могла мне ответить. Я побежала на кухню, совершенно не соображая, к чему готовиться. И уж точно не ожидала увидеть бабу Нюсю, которая жарила блины, и Настю, сидевшую в своем стульчике, и уплетавшую блин за обе щеки. «Оставила вас ненадолго. Думала, ты хоть руки из жопы выймешь, да справляться начнешь», — начала говорить баба Нюся, увидев меня. «Баба Нюся, вы нашлись!» — закричала я и кинулась к ней обниматься. «Ну, хватит уже! Вся заляпалась маслом. Мне ж стирать потом!» — отбивалась баба Нюся, стараясь держать половник, которым наливала на сковороду тесто, на вытянутой руке. «Баба Нюся, не уходите больше никогда!» теперь уже я превратилась в маленькую девочку, которая, наконец, обрела мать, добрую фею и принца на белом коне в одном лице. «Садись давай, ешь», — велела мне баба Нюся. Истощала так, что смотреть страшно, доска два соска. «Меня так в детстве дразнили», — радостно сообщила я, уминая блин. «А муж твой где?» — спросила баба Нюся. Я рассказала ей про приезд и отъезд матери, про свекровь и дачу, про соседку по даче и соседа, который нас сюда привез. Про сон, который мне снился. Мне так много хотелось рассказать бабе Нюсе, что я тараторила без остановки. «Говно к деньгам снится», — внимательно выслушав всю историю, сказала баба Нюсе. «И все?» — спросила я. «Больше вы ничего не скажете?» «Ну, если целая выгребная яма, то к большим деньгам». «А кто вас нашел?» Я в церковь ходила, всем соседкам передала, что жду вас. Уже не надеялась, что вернётесь. Я даже кашу могу сносную сварить. Сначала Настя плакала, а потом перестала. И спасибо вам за Марину. Она просто меня спасала всё это время. Ой, а как вы в квартиру попали? Я и не слышала. А вы когда вернулись? Где жить будете? Может, здесь, со мной и Настей? Илья переехал к маме, кажется, насовсем. А мне и проще. Настя теперь со мной спит. «Да, я заметила. Это правильно, что ребёнок с мамкой. И говорить-то стало больше», — рассмеялась баба Нюся. «Раньше и слова из тебя не вытащишь, а сейчас тарахтелка стала». Настя после появления своей нянечки снова стала смешливым и радостным ребёнком. Вообще не плакала. Я позвонила на работу и сказала, что выхожу. Так потекло моё счастливое время. Я спокойно работала, зная, что Настя накормлена, квартира убрана, а меня ждёт на ужин гречка. За гречку бабы Нюси я жизнь была готова отдать. Она её сначала слегка поджаривала на сухой сковороде, потом заливала водой и выпаривала. Лук, грибы всегда жарила отдельно и только потом смешивала. Но и масла сливочного, марининого, не жалела. И уже в самом конце немного сахара. В общем, повторить невозможно. «А как там с дачей? Говно-то убрали?» — уточнила баба Нюся как-то вечером. «Понятия не имею. А что?» — спросила я, поскольку про дачу давно забыла. «Так уже две недели прошло, а он к ребёнку ни разу не приехал. Да и свекровка твоя не появлялась, как обычно. И не звонили». «Как две недели? Уже?» — ахнула я. «Вот тебе и уже». На следующий день я позвонила в квартиру свекрови. Ответил Илья. Сообщил, что дерьмом затопило всего полуучастка, и на затопленной половине, к несчастью, оказалась и новая беседка. Он пытался отмыть беседку, поливая шлангом, но следы остались. Ирина Михайловна, естественно, расстроилась. Запах ещё стоит. Но соседки маму успокаивают и советуют грядки сделать. На таком-то компосте всё заколосится. Илья взял новый заказ, так что сможет привезти мне деньги недели через три, не раньше. Но сразу много. Заказ хороший, поэтому он еще поживет у мамы. «Хорошо, договорились», — ответила я. И только положив трубку, поняла, что Илья не спросил ни про то, как у меня дела, ни про Настю. Баба Нюся стояла в дверях, сложив на груди руки, и думала о том же, о чем и я. Но промолчала. «Не могу же я его заставить приезжать к дочери», — воскликнула я. Баба Нюся не ответила. Илья заехал в тот момент, когда я была на работе, а Настя спала. Отдал деньги баби Нюсе, расшаркался и убежал. Свекровь приехала через три месяца, привезла дачные овощи. Баба Нюся сумки приняла, поблагодарила, похвалила уродившиеся огурцы, послушала про компостную яму, почмокала губами, снова поблагодарила. Ирена Михайловна зашла в детскую, где играла Настя, Ахнула, что девочка слишком крупная и высокая для своего возраста, что точно пошла в меня, а не в Илью. После чего нависла над Настей и выдала ей подарок — неваляшку. «В нее еще я играла», — сообщила чуть ли не со слезами свекровь. «И Илюша, конечно. Раритетная игрушка». Разбирала чердак и нашла. Ирина Михайловна толкнула неваляшку, и та, издавая мучительный стон, начала раскачиваться. Настя от испуга заорала так, что баба Нюся схватила ее на руки и унесла на кухню. Но даже на руках своей нянечки девочка продолжала плакать. «Почему она так себя ведет?» — спросила свекровь. Только я открыла рот, чтобы сообщить Ирине Михайловне, что тоже готова заорать от вида неваляшки, со стертым лицом, одноглазой, потрескавшейся, раскачивавшейся медленно, будто страдавшей от боли, издававшей такие же страдальческие звуки — но баба Нюся меня опередила. Зубы у нее. Зубы лезут сразу четыре. Вот и плачет по пустякам. Ох, да, у Илюши, когда зубы лезли, я ночами не спала. Тут же пустилась в воспоминания Ирена Михайловна. Сутками с рук не спускала. Я открыла рот и забыла его закрыть. У Насти уже вылезли четыре зуба. Наша нянечка еще раз двадцать поблагодарила свекровь за помидоры, патиссоны, огурцы, клубнику и аккуратно выпроводила ее за дверь. Да так аккуратно, что свекровь даже обняла бабу Нюсю на прощание. После чего нянечка вернулась на кухню и стала вытряхивать содержимое сумок, которым минуту назад восторгалась, в мусорное ведро. — Баба Нюся, что вы делаете? — ахнула я. — Земля там плохая, и все, что на ней родится, плохое. — Не дам, Настя, — объявила баба Нюся. — Твоя свекровка развлекается, а ни воду, ни землю не чувствует, да и не от души отдала, а чтобы вину загладить. — Баба Нюся, это всего лишь патиссоны? — Кстати, терпеть их не могу. Как их вообще можно есть? — Что вы сразу делаете глобальные выводы? — Попробуй сама. Баба Нюся сунула мне в руки еще не выброшенный помидор. Он оказался недозрелым и кислючим, несмотря на вполне привлекательный вид. Петрушка с грядки от чая нагорчила, а клубника пахла чем угодно, но не клубникой. Огурцы внутри оказались водянистыми, с крупными косточками и тоже горькими. — Как твоя свекровь? Сверху марафетец, а внутри горечь, — прокомментировала баба Нюся, — что я нормальный огурец от плохого не отличу. — Так что вы ее тут расхваливали и благодарили? Не поняла я. А зачем мне с ней врагами быть? Уже ведь воевали, прости меня, Господи, за этот грех, когда Илье новую жену искали. Так что второй раз на граблях я танцевать не собираюсь. И тебе незачем. Свекровка твоя только с виду дурочка из переулочка, с кломбой в волосах и в шляпках своих придурочных. А когда ей надо, так очень умная. И на сына влияние имеет. Она тут не просто так объявилась. У мужа твоего точно новая женщина есть. Твоя свекровка и приехала почву разведать, чтобы Илюшу своего защитить. Ты же имеешь право. Ох, баба Нюся, ну вы даете. По качеству помидоров сделали вывод о личной жизни моего мужа. Да вам судьбу по этим патисонам, господи, кто вообще их вывел, предсказывать надо. Ну, приехала свекровь, помидоры привезла. Что с того-то? Ну, кислые, бывает. И на что я такое право имею? «На квартиру? Дачу? Да мне приплати я не возьму!» Расхохоталась я. «Тебе Илья-то нужен?» Вдруг серьезно спросила баба Нюся. «В каком смысле?» «Ты уже все решила, да?» «Решила. Я поняла, что без мужа могу, а без вас не могу. Без мамы могу, без свекрови. А без вас совсем плохо». Я старалась не расплакаться. Но баба Нюся заметила, что у меня глаза на мокром месте». Подошла, обняла меня и стала глазить по голове. «Илья и свекровка твоя хотят хорошими выглядеть в собственных глазах. Вот увидишь, они по себе судят. Еще придут выяснять, вдруг ты на их квартиру позаришься». «Баба Нюся, не нагнетайте, не преувеличивайте масштабы бедствия». «У твоего мужа новая женщина». «Ага, это вам патиссоны сообщили. Да даже если и так, что с того? Пожелаю им счастья в личной жизни». — Молодая ты и глупая. Я бы присоветовала тебе хоть что-то с мужа взять при разводе, но ты же не станешь гордая и независимая. А может, ты и права. Настя только твоя останется. Родственники они же такие, попрекнут при удобном случае, не задумываясь. — О, вот это я точно знаю. Мать такое про меня говорит, что волосы дыбом встают. Людмила Никандровна посмотрела на висевшие в кабинете часы И не поверила собственным глазам. Потом перевела взгляд на наручные и сверилась с телефоном. Прошло два часа. Через полчаса нужно было забирать Марьяшу с подготовишек. «Да, и мне пора». Анна встала. «Спасибо вам огромное. Кстати, а вы никогда не думали, что раз все считают вас плохой, то можно и вести себя соответствующим образом? Ну а смысл переубеждать людей в том, что ты не такая?» «Думала, и не один раз». Но в этом случае все зависит от натуры, как ты хочешь выглядеть в собственных глазах и где границы лично твоих порядочности и честности. Да и не в этом дело. Все должно быть органично, что ли. Если вам плохо от того, что вы вынуждены держать лицо, прилично себя вести, соблюдать нормы, то все бесполезно. Но если это заложено в характере, то никаких проблем не возникнет. Да и темпераменты у людей разные. Кто-то не может жить без скандалов, а кто-то страдает, причем невыносимо, от случайно брошенного замечания постороннего человека. А вы? Теперь уже не знаю. Опять это со мной повторилось, выпало из реальности и потеряло счет времени. А ведь меня сам Дим Димыч называл швейцарские часы. Я всегда чувствовала время игры и могла включиться в решающие минуты и повести за собой команду. Моя пунктуальность граничила с паранойей, я никогда ни разу не опоздала на тренировку. Зато в тот один единственный раз, когда это случилось, тренировка шла уже три минуты, а я так и не появилась в зале, Дим Димыч тут же побежал в жилой корпус. Меня увезли в больницу с перитонитом. Как потом сказали врачи, еще час и не откачали бы. Так что моя пунктуальность оказалась спасительной. У меня всегда было странное чувство, будто время течет сквозь меня. Проснувшись до будильника, я могла с точностью сказать, который час. Да, бывали периоды, когда меня отключали от секундной стрелки или я заставляла себя расслабиться, но почти никогда, кроме того времени, когда была молодой матерью, не выпадало из времени, как сейчас. «Я приду к вам еще раз. Последний, обещаю. Просто дослушать историю». Анна улыбнулась, и Людмила Никандровна снова поймала себя на мысли, что ни разу у своих пациентов не замечала такой улыбки. Хотя повидала она много, некоторые хохотали до истерического состояния, некоторые плакали. Кто-то подолгу молчал, а потом не мог удержать поток слов и слез. Но никто не улыбался так спокойно и мягко, как Анна. А вы ни разу за это время не задумывались о том, что раз врач, то есть я, расписывается в собственной некомпетентности, да еще и предлагает себе замену, — Значит, точно пора бежать от такого специалиста? — спросила Людмила Никандровна. Ну или вы просто особенный врач, который нашел тот подход к пациенту, который нужен. И если Марьяша пошла в вас, то у этой девочки большое будущее. Упрямая вырастет точно. Сколько раз вы меня выгоняли? — Анна расхохоталась. Марьяша объявила, что больше не пойдет на подготовишки, потому что ее наругала учительница отругала. Автоматически поправила Людмила Никандровна. А за что? За слова и цифры. Марьяша заплакала. Это как? Вот так. Марьяша показала тетрадку, в которой дети тренировались писать печатные буквы. Марьяша путала букву Б с цифрой 5, а С писала в обратную сторону. Людмила Никандровна разглядывала каракули внучки, и ей вдруг стало так хорошо будто накрыли радость и спокойствие. А еще нежность и благодарность судьбе. Какое счастье, что у нее есть Марьяша! Ралиса Говниловна сказала, что у меня нет способностей, и я не смогу учиться на пятерке. Марьяша все же заплакала. А Людмила Никандровна едва не поперхнулась от смеха. Внучка от волнения говорила Ралиса Говниловна. «Не волнуйся, больше ты к Ралисе Говниловне не пойдешь», нарушая все педагогические правила, пообещала внучке Людмилы Никандровна. «Правда?» — та сразу же перестала плакать. «А я смогу учиться на пятерке?» «Конечно, ты все сможешь. Потому что, как сказала одна моя пациентка, а скорее я ее пациентка, ты такая же упрямая, как я. И если ты похожа на меня, то далеко пойдешь», — торжественно объявила Людмила Никандровна. На следующий день Людмила Никандровна пошла на подготовишки вместе с внучкой. Вызвала директора, Ралису Гавниловну и, вспомнив свое спортивное прошлое, объяснила, как не стоит говорить с детьми и что не следует судить, кто способен, а кто нет. Учительница покрылась пятнами, что-то пыталась лепетать про то, что Людмила Никандровна казалась такой приличной женщиной, а выражается, извините, матом. Тем не менее она поклялась Марьяшу и других детей хвалить, и способности вслух не оценивать. Решив вопрос с Марьяшей, Людмила Никандровна выдохнула. Но стоило ей успокоиться, как сюрприз преподнесла Настя. После разрыва с семинаристом она все-таки не остановилась и объявила себя зожницей. У нее завязывался новый роман. «Может, делом займешься? Не надоело балду пинать?» Настя, естественно, вскинулась, на балду пинать отреагировала слезами, переходящими в истерику, но Людмиле Никандровне вдруг стало все равно. Она сама испугалась этого чувства, равнодушие, причем искреннего. «Делай, что хочешь. Я позабочусь о Марьяше, но от меня ты больше ни копейки не получишь. Иди зарабатывай», сказала она, и по ее тону и настрою Настя поняла — решение окончательное. Настя взбрыкнула и ушла в ночь. Так всегда называла побеги дочери Людмила Никандровна. Обычно дочь возвращалась дня через два, голодная, как сто собак, грязная и невыспавшаяся. Отмывалась, отъедалась, бросала одежду в стиральную машину, брала у матери деньги и снова пропадала, чтобы появиться еще через несколько дней, за чистыми вещами и деньгами. Людмила Никандровна вдруг осознала, что устала, Следить, беспокоиться, переживать, давать деньги, кормить, стирать, развешивать вещи, гладить их, чтобы к неожиданному появлению блудной дочери все висело на вешалках. Людмила Никандровна, глядя на дочь, поняла, что она уже не девушка, не молодая женщина без всякого житейского опыта, а тридцатилетнее бабище, которое сидит на ее шее. Настя, я тебя люблю, конечно. Но даже это чувство не бесконечно, а имеет свойство иссякать. Да, ты моя дочь, но я не обязана, понимаешь? Давай ты дальше сама как-нибудь, — сказала Людмила Никандровна. Я должна заботиться о Марьяше, она ребенок. Ну и ты должна о ней заботиться. И обо мне, кстати. Возможно, ты когда-нибудь это поймешь. Хочешь искать себя — ищи, но без моего участия и материальной помощи. Только предупреди, когда начнёшь обнимать деревья и разговаривать с цветочками на глазах у всех. Да, и сообщи, если вдруг отправишься прикладываться к какому-нибудь магическому валуну, который что-то там дарует и от чего-то избавляет. Зачем? — не поняла Настя. Это лечится. Есть таблетки, которые снимают желание возлежать на камнях и тереться о деревья. — спокойно сказала Людмила Никандровна. «Да, и членовредительство тоже, кстати, успешно лечится. Если решишь что-нибудь себе отрезать или пришить, это сначала ко мне, к психиатру». «Дай мне денег», — попросила Настя. «Не дам. Обратись к Будде или к фее леса. Можешь у Юнга или Фрейда попросить. Или кто там у вас сейчас в моде. О, точно, обратись к Заратустре». «Дай хоть проездной». Настя, обалдевшая от того, что мать не ведет себя как обычно, стала говорить, как маленькая девочка, которая выпрашивает деньги на мороженое. «Не дам. Все к этим, вашим. У нас с метрополитеном другие отношения», — отрезала Людмила Никандровна, удивляясь, как она вообще может произносить такие слова. Настя ушла, опять хлопнув дверью. Она всегда хлопала дверью. Потом, правда, возвращалась раза три, забыв расческу, зонтик или телефон. Сразу она уйти почти никогда не могла. Если Людмила Никандровна замечала за собой расстройство другого толка, сто раз проверяла, выключен ли утюг, свет, плита, но не возвращалась с проверкой, а мучилась целый день, то Настя всегда находила повод вернуться. Например, за гигиенической помадой, сообщив, что без нее не проживет. Или за коробочкой теней. Неважно, зачем. Но она заходила, шла, не разуваясь в комнату, копалась в косметичке или в шкафу, уходила и снова возвращалась за бессмысленной ерундой. Диагноз – расстройство, к доктору не ходи. Людмила Никандровна поняла, что с ней тоже произошли перемены, причем необратимые. Так бывало после игры, тяжелой и позорной, закончившейся сокрушительным проигрышем. А до этого череда побед, эйфория, самоуверенность. Но эта игра расставляла все на свои места. Они видели соперниц, сильную команду, и понимали, что им до них еще прыгать и прыгать. А может, вообще не допрыгнуть. Так получилось и с Настей. Людмила Никандровна увидела реальное положение вещей. У дочери наметились первые морщинки вокруг глаз, а уголки губ опустились чуть ниже положенного. Настя немного прибавила в весе, и ей это, конечно, шло, придавало женственности. Но были заметны усталость, круги, залегшие под глазами. Дочери уже не так легко, как раньше, давались путешествия по разным постелям, поиски истины, шаманские практики и бессонные ночи. В тот раз Настя, обалдевшая от того, что мать вдруг ей отказала даже в проездном, вернулась за зонтиком. Потом еще раз за шарфом. А на третье возвращение прошла на кухню, села и вдруг начала рассказывать. У нее появился новый бойфренд, который в свои сорок лет продолжал внутренние искания. У бойфренда имелись жена и двое детей, но ни его, ни Настю этот факт особенно не беспокоил. Настя чересчур эмоционально начала доказывать матери, что жена ее нового возлюбленного, которая, конечно, скоро станет бывшей, не понимает этого прекрасного мужчину, и какой кошмар требует, чтобы он ходил на работу с 9 до 6. Людмила Никандровна ответила, что не видит в регулярных походах на работу ничего ужасного, а напротив, очень даже полезно иметь работу чтобы прокормить своих детей, тем более двоих. И раз мужчина к 40 годам этого не понял, то это диагноз. Самый банальный – инфантилизм и безответственность. Но наверняка и другие психозы-неврозы найдутся. Настя буркнула, что там всё сложно, и мама, как всегда, ничего не понимает. Настя, всё сложно бывает в 15 лет, и это переходный возраст, а в 40 это называется кризис среднего возраста. И то, и другое проходит а если они проходят, то, извини, это опять ко мне на прием. Настя вдруг начала хохотать, причем не как обычно, а искренне, от души. Так она смеялась разве что в детстве. Или так смеется Марьяша. Да, конечно, это ее смех, искренний, заливистый, один в один. Людмила Никандровна вдруг поняла, что невольно путает дочь с внучкой. Настя ведь росла настоящей букой. Нет ни одной фотографии, на которой бы она улыбалась или смеялась. Разве что в раннем детстве рядом с бабой Нюсей. Стоило нянечке взять ее на руки, Настя расплывалась в счастливые улыбки. «Ну что ты улыбишься, ворчала баба Нюся. «Я же уже старая, не могу тебя тягать». А потом Настя улыбаться перестала. Максимум изображала кривую ухмылку. Людмила Никандровна по натуре смешливая, «Да и в спортшколе не выживешь, если без юмора», — удивлялась собственной дочери. «Очень серьезная девочка», — говорили окружающие. Но Людмила Никандровна уже тогда понимала, что дело в другом. А в чем, так и не выяснила. Не было у Насти таких уж бед, которые бы отучили ее от естественной потребности человеческого организма смеяться. Марьяша же просыпалась с улыбкой, хохотала так, что могла описаться. Очень любила, когда бабушка шутила». «Ну, пошути, пожалуйста!» — просила внучка, и Людмила Никандровна придумывала историю, в которой спящая красавица храпела во сне. А прекрасный принц не умел скакать на белом коне, а умел только на маленьком пони. Или волк из сказки про красную шапочку не съел бабушку, а заставил ее печь пирожки, налопался этих пирожков и чуть не лопнул. «А пошути правду!» — просила Марьяша, что означало, бабушка должна рассказать что-нибудь из своей жизни. Особенно Марьяшу завораживали рассказы про спортивные сборы и еду. Людмила Никандровна рассказывала и не понимала, как могло пройти так много лет. Ведь ощущения, запахи, чувства все те же. И она еще милка, а не Людмила Никандровна. И воспоминания свежи настолько, будто все случилось, пусть не вчера, но не больше года назад. Историю про то, как на сборах спортсмены передавали друг другу еду. Марьяша могла слушать до бесконечности. Даже сама подсказывала, что произошло дальше. «Мы жили на верхнем этаже. Под нами гимнастки, а еще ниже — хоккеисты. После отбоя начинался перестук. В миллионный по счету раз рассказывала Людмила Никандровна. «И ты три раза стучала мечом в стену», — подсказывала Марьяша. «Да, а гимнастки стучали булавами. Другой звук получался». «А хоккеисты — клюшкой» продолжала Марьяша. Тоже другой звук. Точно. Это означало, что мы можем передать друг другу еду. Сначала передавали на скрученных простынях, но тренеры нас быстро раскусили. Потом на клюшках. Но до верхнего нашего этажа не хватало длинной клюшки. Удобнее всего было передавать припасы и заначки на скакалки. Гимнастки скручивали несколько скакалок в одну длинную веревку, и мы наладили передачу. Хоккеистов хорошо кормили, даже пирожки им доставались, они же все здоровенные, крепкие. Но пирожки тут же съедали гимнастки. Они вообще за любую булку жизнь готовы были отдать. Зато нам художницы передавали яблоки. Их сажали на диету и кормили вместо ужина яблоками. Так что на яблоки они вообще смотреть не могли. Ну а хоккеисты были всеядны, что ни передашь, все отлично. «И вас ни разу не поймали?» восторгалась Марьяша, будто речь шла о приключении. «Ловили, конечно. У гимнасток тренер даже скакалки иногда на ночь забирала», — смеялась Людмила Никандровна. «Но хоккеисты выручали. Они пластырем клюшки одну к другой догадались приматывать». «А вы что делали? У вас же только мечи. Как вы еду передавали?» — переживала Марьяша, которая с раннего детства считала, что все должно быть по справедливости. Мы не передавали. Мы давали условный знак, торжественно выдержав театральную паузу, объявляла Людмила Никандровна. Тренеры ведь начинали обход с нашего верхнего этажа. И селился весь тренерский состав тоже на нашем этаже. Считалось, что за нами, волейболистками, следить не надо, что мы не такие прекрасные, как художницы, и проблем с кавалерами у нас не возникнет. Так что от наших ударов мечом в стену все зависело мы считались самыми главными. Один удар, обход начался. Два тренеры спускаются. Три разошлись по комнатам. Четыре — экстренная ситуация, когда еду нужно прятать. В первый раз, когда Людмила Никандровна рассказывала внучке эту историю, Марьяша заплакала. «Почему ты плачешь? Это же смешно!» — удивилась Людмила Никандровна. «Ну, представь, как спортсмены, каждый со своим предметом, стоят у стены и стучат». «Жалко вас. Вы бедные, голодные были. А почему не попросили еды? Тренеров боялись?» Не могла успокоиться Марьяша. «Да, тренеров мы боялись. Но ты же знаешь, иногда нельзя есть то, что хочется». «Знаю. У меня из-за карамелик зуб заболел и пришлось вырывать», — согласилась девочка. «Больно не было, но очень обидно». «Вот и у нас так. Не больно, но обидно» когда из-за лишнего веса мы не могли бегать по площадке, а кто-то даже травму получал. Мы-то ладно, в команде играли, а художницам совсем тяжко становилось. У них взвешивания регулярные, за лишних 200 граммов могли из команды выгнать. «А почему нельзя есть?» «Ну а ты попробуй, поешь блинчиков, а потом попрыгай на скакалке или просто на месте». «Я попробую». Уже на следующее утро Марьяша, позавтракав блинчиками с медом, прыгала на скакалке. «Бабушка, у меня блины в животе прыгают, и чай булькает», — сообщила она. «Вот, теперь ты понимаешь, каково это», — ответила Людмила Никандровна. «Лучше не есть. Я попробую не есть», — сказала внучка. И утром отказалась от еды и сразу принялась прыгать. «Бабушка, у меня в животе так больно, как будто я внутри ножом порезалась», — доложила Марьяша. «Да, так и у нас было». Людмила Никандровна забывала, что разговаривает не сама с собой, а с внучкой, маленькой девочкой, которая, с одной стороны, многого не понимает, а с другой понимает то, что вроде бы и не должна. «Мы не столько есть хотели, сколько ждали этого вечера перестукиваний, как игры, что ли». Марьяша не понимала. В следующий раз Людмила Никандровна собиралась рассказать внучке, как эти стуки она слышит до сих пор, остались в памяти навсегда. Как они стали частью ее жизни, возможно, самой счастливой. Три удара, которые заставляли сердце биться чаще. Есть, кстати, действительно хотелось сильно, Марьяша правильно описала ощущение, будто живот изнутри режет. Но стоило получить вожделенную чуть подсохшую булочку или заветренный бутерброд с сыром, Как аппетит тут же пропадал. Наступали удивительное спокойствие, умиротворение и облегчение. Смертельно хотелось спать. А уже утром доживать остатки булки, сунуть за щеку куски сахара рафинада. Стуки, звуки, тайное общество, дружба, скрепленная скакалками, клюшками и мечами. Людмила Никандровна вспоминала то время с грустью, тоской, радостью, болью. За эти вечерние минуты они, спортсмены-подростки, успевали пережить всю гамму чувств, включая опустошение, подобие катарсиса. И познанные в высшей точке или степени эмоции делали их сильнее, мудрее и, самое главное, счастливее. Мила была по-настоящему счастлива в тот момент, когда в окне появлялась клюшка, на которой болтался пакет с едой. Марьяша, даже засыпая, улыбалась. Наверное, она представляла себе, как стучит хоккейной клюшкой в стену. А Настя не улыбалась. Людмила Никандровна как-то достала старый альбом и убедилась. Настина фирменная ухмылка, которая сообщала миру, что все идиоты, и она не имеет с этими людьми ничего общего, появилась уже в четвертом классе. Девочка на фото делает вид, что вынуждена терпеть из последних сил. Настя закрепила выработанную в раннем детстве ухмылку и пронесла ее через всю жизнь. Даже сейчас, сидя на кухне, она не могла стереть с лица гримасу, которая могла выражать недовольство, презрение, обиду, сарказм, а могла ровным счетом ничего не значить. Настя наклеивала на себя эту полуулыбку, защищаясь от всего мира и, наверное, от самой себя. «Чего ты от меня ждешь? Поддержки? Одобрения?» «Благословение или правды? Может, я должна тебе сказать, что все будет хорошо? Или что твой избранник бросит жену, детей, и вы будете жить долго и счастливо? Настя, я устала, правда?» Людмила Никандровна смотрела на дочь, которая, насупившись, драла за усенец на большом пальце и чувствовала, что, наконец, разорвала с ней пуповину. Перед ней сидела малоприятная, говоря откровенно, странная женщина побывавшая в браке, разведенная, мать шестилетней дочери, воспитанием которой не занималась. Людмила Никандровна хотела привычно одернуть дочь. Настя всегда раздирала заусенцы до крови, но не стала. Пусть дерет. Не горчится же ей пальцы мазать, как иногда делают ненормальные мамаши, чтобы отучить ребенка сосать палец. Настя, поймав взгляд матери, демонстративно сложила руки на коленях. «Ты меня все равно никогда не понимала». Дочь все же завела любимую пластинку. «У тебя все вокруг психи». «А почему я должна тебя понимать?» «Да, я твоя мать, но к пониманию это не имеет никакого отношения. У нас могут быть разные взгляды на жизнь. Генетически взаимопонимание не передается. И да, ты права, все вокруг психи. Но благодаря тебе я утратила способность удивляться». «Что у тебя случилось?» Твой новый избранник зовет покорять Эверест? Хочет, чтобы ты стала доброй мачехой его детям? Он шизофреник? Маниакально-депрессивный психоз? Ну или, как вариант, которого у тебя еще не было, зануда, абсолютно адекватный, образованный молодой человек со стабильной работой и расписанными планами на две пятилетки вперед? Я так и знала. Настя опять принялась за заусенец и, наконец, оторвала его. Схватила салфетку, чтобы остановить кровь. Да, я могу только шутить, в этом мое спасение. Мне ты не поверишь, тоже бывает плохо, так что выть хочется, как и всем людям. Может, тебя это удивит, никто не счастлив, но все как-то живут. Я нашла свою таблетку от депрессии, Марьяша, ее жизнь, забота о ней. И, конечно, моя работа. Мне жаль, что ты не в состоянии понять, насколько интересно работать, заниматься делом, которое любишь. «Мам, скажи, а ты папу любила?» Вдруг спросила Настя. «О, Боже! Дети задают этот вопрос лет в 11 12 а не в твоем возрасте». «Нет, не любила, в твоем понимании. Не умирала от страсти, не теряла себя, не подстраивалась. И, откровенно говоря, твой отец не сделал ничего для того, чтобы вызвать у меня хотя бы чувство благодарности. Я любила бабу Нюсю, тебя, Нинку, Дим Димыча, Витю, когда он был маленький. Твой отец? Мне с ним было весело, легко. Я была в него влюблена. Мне нравилось проводить с ним вечера, играть в карты, в шашки, в домино. Нравилось лежать на диване и читать. Смотреть кино. Он всегда смешно комментировал игру актеров и сюжетные линии. Он умел меня рассмешить. Мне нравилось смотреть на него со спины. У него была очень красивая спина, широкие плечи. Но к любви это не имеет никакого отношения. Иногда я восхищалась его работой, талантом. Оказалось, этого недостаточно для семейной жизни и для того, чтобы быть родителем. Возможно, нам как раз не хватило той самой любви, о которой ты говоришь. Я думала, мы ему мешали. То есть ты мешала работать. Не понимала его, не поддерживала. Мне кажется, он сам себе мешал. Илья всегда считал, что достоин большего, что его просто не понимают или завидуют. Ирина Михайловна, царствие ей небесное, внушала это сыну с раннего детства. Ну и прибавь к этому свойства характера, во всех неудачах винить других. Да, Илью никак нельзя было назвать бестоланным, но к разочарованию моей свекрови ее сын до гения не дотягивал. К тому же Илья был ленивым, Он окончил архитектурный институт, где находился на хорошем счету, но к реальной жизни оказался не готов. Не мог устроиться на постоянную работу. Брался за проекты, которые благополучно заваливал, потому что был не в состоянии довести работу до конца. Ирина Михайловна свято верила, что ее Илюша еще скажет свое слово, что его талант, наконец, пробьет ему дорогу. Но однажды он напился и признался мне, что лучшей работой для него оказалась студенческая стажировка в архитектурном бюро. Он отвечал за сейф и печать. Ему выделили большой стол, абсолютно пустой. В ящике стола лежал ключ от сейфа. Несколько раз в день к нему подходили сотрудники с бумагами, требующими заверения официальным штампом. Илья открывал ящик, доставал ключ, открывал сейф, дул на печать и шмякал на лист. После чего клал печать в сейф, закрывал его на ключ и убирал ключ в ящик стола. Даже если сотрудники вдруг приходили в одно время, Илья не нарушал ритуала. Он возвращал печать в сейф и в том случае, если следующий в очереди человек умолял шмякнуть побыстрее. Я, когда это услышала, была потрясена. Оказалось, работа мечты моего мужа — ставить печать и отвечать за сейф. А вовсе не создавать, творить, ломать стереотипы — прорываться, плевать в вечность, что всегда ожидала от сына Ирена Михайловна. Он так и не смог признаться матери, что не просто не хочет, а не может соответствовать ее представлениям о нем. Заказы, которые он получал все реже, ему доставляли настоящие страдания. Илья боялся ответственности, сроков, в которые требовалось уложиться. Если на заказ отводилась неделя, шесть дней из семи Илья страдал от того, что должен сделать этот заказ. Ужасный, тупой, бессмысленный, никому не нужный. Ирина Михайловна, кстати, всегда поддакивала, убеждая и себя, и сына в том, что он не должен размениваться по мелочам. Но, к сожалению, семейная жизнь подразумевает мелочи, регулярные гнорары, а лучше стабильную зарплату с авансами и премиями. Так что, поверь, не я виновата в том, что твой отец не стал великим архитектором. «Мам, ты думаешь, я опять совершаю ошибку?» — спросила Настя, сражаясь с заусенцем, на этот раз на указательном пальце. «Думаю, да. Но мы с тобой миллион раз это проходили». «Мне кажется, что сейчас все по-другому». «Конечно, по-другому. У тебя каждый раз не похож на предыдущий. Раньше ты с женатыми мужчинами не встречалась». Он не скрывал, сразу предупредил. Он честный, воскликнула Настя. Ну, естественно, еще скажи, что порядочный, отмахнулась Людмила Никандровна. Она ждала, когда Насте наскучит разговор, но та продолжала сидеть на своей любимой табуретке. Обычно еще и раскачивалась, и Людмила Никандровна удивлялась, как еще табуретка не сломалась. Сейчас Настя опять начала качаться. Настя, перестань, пожалуйста. — попросила Людмила Никандровна, не выдержав.